Глава 9. Револьвер был очень хороший. Пятизарядный, с темной сетчатой рукояткой с предохранителем, с мушкой в виде полумесяц. Браунинг стоил бы слишком дорого, да и не со ста шагов стрелять. Название у револьвера, к сожалению, не было. Звучные, приятно двойные названия оружейных фирм радуют слух: Forel Pas, Webley Scott, Holland Холленд. Об этом револьвере приказчик уклончиво сказал типа: "Smith Вессон, бельгийская работа отличного качества. Вы будете очень довольны массие". Альвера был в самом деле доволен. Бельгийский револьвер Кармана не оттопыривал. По пути из Парижа в Ловисьен никто на карман никакого внимания не обращал. Лес под вечер был пуст. В самом деле, воздух чудесный. Это они отлично придумали жить под Парижем в деревне, в своих виллах. Если я стану богат, может быть, сделаю то же самое. Он с любопытством смотрел на все вокруг себя. За всю жизнь был в лесу не более 3 или четырех раз, в свое время на школьных экскурсиях. Деревьев он не знал и не различал. Кажется, это дуб, а может быть, клён или орех. Следовало бы когда-нибудь позднее пополнить свое образование в этой области. И вообще пройти систематический курс естествознания вот тогда и сделаю это, когда куплю тут виллу. Он подумал, что было бы, как они говорят, цинично купить виллу в той самой деревне, где он собирался совершить убийство. Собственно, цинично также и учиться в этой деревне стрельбе. Но если они это считают циничным, то тем более оснований именно так и поступать. Альвера оглянулся никого. За четверть часа ходьбы по лесу он ни одной живой души не встретил. Все же свернул в чащу, прошел еще шагов сто. никого. И стал выбирать дерево. Не было, впрочем, причины предпочесть одно дерево другому. Выбрал дуб потолще. Окончательно остановился на том, что все это дубы. И тут только вспомнил, что нет мишени. Во что же стрелять? Ах, какая досада. Он стал рыться в карманах. Надо было найти что-либо цветное, яркое, но кроме бумажника и удостоверения личности, не стрелять же в него, не оказалось ничего. Во внутреннем кармане пальто была книга Преступление и наказание. Книга эта тоже была взята нарочно на зло им. Вырывать листок не хотелось, он любил книги. Желтоватая обложка едва ли могла послужить хорошей мишенью, белая будет выделяться лучше. Книга раскрылась на странице с заложенным углом. Раскольников опустился на стул. Но не спускал глаз с лица весьма неприятно удивленного Ильи Петровича. Оба с минуту смотрели друг на друга и ждали. Принесли воды. "Это я", начал было Раскольников, выпейте воды". Раскольников отвел рукой воду и тихо с расстановками, но внятно проговорил: "Это я убил тогда старуху чиновницу и сестру её Елизавету" топором и ограбил на полях у этих строк был написано совершенный кретин это место книги всегда его веселило да совершенный кретин подумал он разумея и русского автора и каяющегося студента подумал также что надпись на полях может быть уликой и вырвал страницу Конец тома с оглавлением с объявлениями о других книгах был не разрезан альвера рассеянно разодрал пальцем вверх, с неудовольствием взглянул на образовавшиеся зазубрины и старательно выровнял оторвав треугольнички Подошел к дубу попытался прикрепить листок к стволу приблизительно на уровне головы нацепил было надступавший край коры ветерок Тотчас сорвал бумажку. Выругавшись, Альвера достал узенькой, костяной пятифранковой ножик и с трудом морщась, всегда боялся сломать ноготь, поднял единственное лезвие. Затем приложил листок к стволу и сильным ударом всадил нож через бумагу в дерево. Листок повис, только края немного загибались от ветерка. В этом сильном ударе ножа Было нечто приятное, решительное густафемаровское. Он подумал, что в нем еще сидит мальчишка, и усмехнулся. На листке следовало сделать черный кружок. Альвера полез с боковой карман за самопишущим пером и с досадой заметил, что оно, тоже дешевенькое и древное, свалилось со стерженьком с борта вглубь кармана. Опять в крышке будут чернила, пальцы измажутся скверно. Действительно, весь конец ручки над крошечным поддельного золота пером был в чернилах. Старательно взяв ручку повыше, он постарался начертить кружок. Бумага не приставала к коре чернила, на поднятом пере не выступали. Встряхнул. Последняя капля чернил сорвалась. Резервуар был пуст. Раздраженно снял листок, потер его срединой, а о конец пера, затем снова вонзил перочинный нож. Но на этот раз решительный удар не удался. Лезвие захлопнулось, чуть царапнув руку, он испуганно выронил ножик. Нет крови нет. Кое-как, уже без удара, Альвера прикрепил к дереву листок с размазавшимся в середине чернильным пятном. Затем старательно, как указывал приказчик, зарядил револьвер. Патроны он вез отдельно, зачем рисковать в вагоне несчастным случаем. Несколько раз передвинул вверх и вниз предохранитель, не помнил твердо, в каком случае предохранитель действует, если кнопка наверху или если она внизу. Кажется, если наверху. Но надо проверить. Разрядил попробовал и опять зарядил. Теперь механизм револьвера был ясен. Альвера старательно отмерил пять шагов. В этом тоже было нечто приятное. Не, Густав Эмаровское, а дуэльное. Оглянулся в последний раз, по-прежнему никого, отставил назад левую ногу, чуть согнув колено, говорят, отдача бывает сильна. Вытянул руку с револьвером, прищурил глаз, прицелился. Мушка, чернильное пятно, все так и выстрелил. Звук выстрела оказался гораздо слабее, чем он ожидал, а отдачи почти никакой даже не заметил. Опять оглянулся, сунул в карман револьвер и подошел к дереву. К его разочарованию, дыры не было не только на чернильном пятне, но и в листке снова отмерил расстояние, сделал шаги поменьше, а все таки пять шагов и с неприятным чувством заметил, что не переводя предохранителя, опустил в карман заряженный револьвер. Это свидетельствовало о недостатке хладнокровия. Надо взять себя в руки, сказал он вслух и подумал, что очень трудно понять сущность того волевого усилия, которое обычно так называется. Но ну вот, я взял себя в руки, я теперь не таков, каким был только что. Я себе сказал, что ничто не страшно. В любую минуту я могу покончить с собой полминуты мучения. И все кончено, значит, бояться нечего об этой жизни, что ли, жалеть? Или о них? Он снова стал стрелять. Теперь действительно спокойнее и лучше. Всего выпустил десять пуль. В коробочке было двадцать пять патронов. Из них три попали в листок, две с краю, третья почти у чернильного пятна. Результат его удовлетворил Главное пока приучить себя к стрельбе и к обращению с оружием. Выполнив то, что было назначено на сегодня, он с облегчением положил револьвер в карман пиджака, сунул книгу в карман пальто и наткнулся на скомканную бумажку. Ах, какая досада! Этот испорченный им лист Из переписанной рукописи заказчика, он по ошибке сложил было дома с другими, а в поезде, заметив ошибку, сунул во внутренний карман пальто. Досадно, что не вспомнил. Мишень была бы гораздо лучше, не требовалось бы вырывать страницу из книги. Альвер вернулся на большую дорогу и пошел по направлению к вокзалу. Да, все дело лишь в том, чтобы придать убийству совершенно привычную форму. Надо выработать привычку к стрельбе. Но этого, разумеется, недостаточно. Хорошо было бы для опыта застрелить собаку. Ощущение должно быть в сущности почти такое же. И главное отличие относится за счет страха гильотины. Убить человека очень просто. При некоторой привычке убивать можно так, как мясник убивает вола. Без дешевеньких рассуждений, без Наполеона, без чьих-то открытий, у средневековых головорезов была такая привычка, и они отлично обходились без всякой философии. У какого-нибудь Гессельдорфского вампира привычка, вероятно, под конец выработалась, но там был сексуальный мотив. А это гадко и непонятно, такие люди личная неприятность богословом со стороны природы. Лес кончился появились, стали учащаться дома. Встретившаяся женщина посмотрела на Альверу, оглянулась и ускорила шаги. Он шел с любопытством, читая названия, вил надписи, афиши. Два льва в кружочке стояли на задних лапах над перекрещенными ключами с надписью "Подвижный надзор, охраняемая собственность". Подумал Выгодно ли это дело и как это общество осуществляет надзор Еще не попались бы тогда его люди Черная стрелка указывала дорогу в мэрию и церковь в прямоугольнике с вписанными в него желтым и черными треугольниками как глупо и некрасиво две девочки шли взявшись за руки довольно противные девчонки, никакой беды не будет, если их раздавят. Вдали как раз показался автомобиль. Альвера медленно шел ему навстречу и свернул только шагах в пяти. Сидевший за рулем человек прокричал что-то нелюбезное. Как странно, что мы обычно чувствуем себя в безопасности. Одно неверное движение у этого кретина, мгновение невнимания, лишняя рюмка коньяку за его завтраком и меня нет. Значит, каждый парижанин зависит от миллиона таких случайностей. В Париже шоферов тысячи. Значит, вероятность гибели для каждого не намного меньше, чем у меня, значит. Ему надоели эти вечные нудные размышления. Хочешь убить — но не морочь голову, сказал он сам себе. Затем его рассмешило над пись на заборе запрещается сорить сваливать мусор за нарушение штраф особенно смешно было что слово мусор напечатано с прописной буквы он рассеянно посмотрел на часы до поезда оставалось 18 минут его часы на 4 минуты отставали рано от перекрёстка шла тропинка к той вилле Он хотел было подойти к ней и раздумал, в смысле тренировки это ничего не даст, и есть некоторый риск. Вдруг встретишь этого кретина. Он удивленно взглянет и скажет: "Как вы еще не уехали?" Тогда надо будет сказать, что я забыл на какой странице кончил переписку и не знаю, какую ставить на продолжение. Это произведет на него благоприятное впечатление. Может быть, он даже расстрогается и заплатит мне за пробелы. За белые строки я молодой человек никогда из принципа не плачу. Что не стоит труда, не должно и оплачиваться. За бумагу он, вероятно, тоже из принципа не платит. И за мой проезд и потраченное время не заплатил, точно я обязан привозить ему работу у ЛОВЕСИН. Вы могли послать ее мне по почте, молодой человек, сказал он голосом заказчика, хоть заказчик этих слов не говорил. О потраченном времени речи не было. Я не мог сказать ему, что приехал на разведку, так как собираюсь его убить, почти весело подумал он. В случае, если поймают, я скажу, что убил его за неоплаченные белые строчки. Это будет доказательством морального идиотизма. На суде очень хорошо быть моральным идиотом. Потом он лениво подумал о Жаклин, очень милая девочка. Вдали просвестил паровоз, Альвера ахнул, опоздал. Теперь ждать полчаса, взглянул на часы, нет, до его поезда было еще минут двенадцать. Это, вероятно, встречный поезд остановился перед большой белой афишей с зеленой каймой с изображением зеленого юноши и зеленой девушки необыкновенно бодрого вида какое-то гимнастическое общество приглашало молодых людей записываться для здоровой крепкой веселой молодежи спорт это радость и здоровье но если они Веселые и здоровы, то зачем же им еще веселье и здоровье? Какие кретины! Федерация спорта и оздоровительной гимнастики примет вас в один из своих клубов. Что такое гимни, гимнастика? Я не знал, что есть такое слово. Собственно, они и меня приглашают. Это я «Молодежь! здоровая, крепкая, веселая!» Он опять засмеялся, прочел всю афишу до конца, прочел и об условиях приема, и о членских взносах. Кандидатам в возрасте до 18 лет предлагалась скидка. Жаль, я не подхожу, мне 21. -й. Подумал, что там тоже по возрасту скидки не будет. Ему было вполне точно известно, кто по закону считается малолетним, кто несовершеннолетним, в двадцать отправят на гильотину очень просто. Он радостно представил себе, как остолбенеет Вермандуа, прочитав в газете об убийстве его секретарь. Господи, его секретарь и такое дело. Особенно он будет в ужасе от того, что надо будет давать показания сначала следователю, потом на суде. Какая скука, какая потеря времени, а журналисты, ведь они явятся за интервью, набросятся как коршуны, им за это платят франк за строчку. Одно хорошее приличное убийство, и можно жить, припевая две недели. Впрочем, интервью даже по такому делу это тоже реклама, а плохой рекламы нет. Потом ему придет в голову, что ведь я с такой же легкостью мог бы убить его самого. Он сотрясётся, вспотеет и похолодеет от ужаса. И я в самом деле мог бы убить этого пошлого маньяка. Но тогда на меня сразу пали бы подозрения, я единственный бедный человек, бывавший в его доме. Вермандуа коммунист или что-то в этом роде, но Бедных знакомых он терпеть не может. Притом убийцу великого писателя полиция разыскивала бы получше. Зато если убить его, то можно надеяться на место в истории литературы. Кажется, такого случая не было. Да и ему, собственно, только это и могло бы обеспечить славу. Его нынешнее бессмертие будет продолжаться ровно год до приема в академии его преемник. И сейчас уже никто его не читает. Он уже, слава богу, дорогой метр. Но когда он немного успокоится, то проявит великодушие и даже подыщет мне защитника среднего, не очень дорогого. Впрочем, по его приглашению пойдёт бесплатный самый дорогой Им тоже нужна реклама. Быть может, он даже раз навестит меня в тюрьме и принесет четверть фунта ветчины. Нет, в тюрьму он не пойдет, скучно. Но на суд явится непременно и произнесет слезливое слово, что-нибудь о современной молодежи, о потере идеалов. Каждая газета напечатает строк по двадцати, этим тоже пренебрегать нельзя. Крупный писатель известный писатель, знаменитый писатель. Присяжные, расстроенные его выслушают, затем вынесут вердикт без смягчающих обстоятельств, прежде всего потому, что кража я мог, значит, обокрасть и их, и еще потому, что я грязный иностранец, Один из этих нежелательных иностранцев, которые... До поезда оставалось семь минут, все таки рано. Альвера остановился перед другой афишей, старой, полыслевшей. Местный отдел коммунистической партии приглашал всех явиться на митинг за дальше было стерто, свободу за блику советов во Франции. Ольвера прочел афишу С отвращением. Он терпеть не мог коммунистов. Показался невысокий желто серый вокзал. Через площадь поспешно проходили люди. В толпе никто заметить не может, хоть нечего замечать, да пока и не к чему. Смотрите, сколько вам угодно. Билета никто не спросил, контроля у входа не было. Хороши порядь Стал соображать может ли при таких условиях недобросовестный пассажир обмануть железнодорожное ведомство в париже при выходе спросит билет но ведь я мог бы выйти из поезда на последней станции перед парижем и купить там так обошлось бы значительно дешевле неужели они об этом не подумали эти кретины он прошелся по перрону С тем же напряженным любопытством читая надписи: "Электрический рельс на пути заряжен". Да, ведь дорога электрическая. Если стать ногой на эту штуку, а другой на тот рельс, то конец легкий. Тот же электрический стул. На долю ни в чем невиновных людей очень часто выпадает худшая насильственная смерть. Чем на долю так называемых преступников. Он задумался, что хуже: электрический стул или гильотина? В Синг-Синге, говорят, это длится несколько минут. Но когда падает, например, аэроплан, летчики тоже горят минуты две-три. А от какого-нибудь рака языка люди в мучениях умирают годами. Ему в всп помню что-то неприятное. Да-да. Воспаление роговой оболочки глаза, диффузный гепатит, эпилепсические конвульсии, митральный стеноз. Верно? И этот выродок с тиком без моей помощи умер бы от какой-либо гнусной мучительной болезни. Если будет погоня, можно будет вскочить на этот рельс и тогда любезно протянуть им руку, пусть одним ним мерзавцам будет на свете меньше нервно зевая он прошел до конца перрона повернул назад остановился перед огромным градусником наверху которого красные и белый человечки с необыкновенно веселым видом несли какую-то бутылку «Сен-Рафаэль кенкина Кажется, никогда не пил или, по крайней мере, не помню вкус. Вообще мало пил. Молодежь, здоровая, крепкая. Какое был третье слово? Но третьего слова к своему беспокойству вспомнить не мог. Вдали пропел петух. Альвера чрезвычайно удивился, ему казалось, что петухи поют только на рассвете. Лишь теперь он заметил, что Все это селение, Лусьен, утопало в зелени. По обе стороны сквозного вокзала видны были высокие деревья, грядки цветов, цветы, да. Красивое место. После дела можно было бы пожалуй, тут купить виллу и поселиться. Можно было бы даже купить эту самую виллу. Она, наверное, будет продаваться с аукциона. Было бы забавно и окончательно рассеяло бы подозрение, какой же убийца купит дом, где его будет посещать кровавый призрак. Надо будет подать эту мысль адвокату. А Вермандо, если он навестит меня в тюрьме, я скажу, что убил на зло Достоевскому. Он будет в восторге и вставит свой роман обо мне. Какой блестящий парадокс! Романы великого славянского моралиста только способствуют развитию преступности среди этих несчастных детей. Проходивший по перронам пассажир с любопытством посмотрел на невысокого худого безобразного юношу, на лице у которого повисло напряженное выражение страдания и ужаса, точно с ним только что случилось большое несчастье. Он так может и назвать роман Преступление в Ловисьенне. Нет, для него это слишком бульварное заглавие. Роман будет психологический, с блестящими парадоксами и с авансом в тысяч франков. Вот бы ему сказать, запрещается сваливать мусор. Он засмеялся. Вдали показался небольшой, странно медленно шедший зелёный поезд. Альвера удивился, что нет ни дыма, ни локомотива, опять вспомнил, что дорога электрическая. Ведь только что об этом думал. Тяжело вздохнул и занял место в вагоне второго класса. Так они это называют насмешку над нами, на самом деле это четвертый класс. Они нарочно сделали здесь все как можно более неудобным и неприятным. Нужно ведь наказать человека за то, что у него нет денег на более дорогой билет.